девятое. В воскресенье папа чинил дверь сарая Имамота, а Аи ведьм временем закрашивала надписи на двери дома и старалась не думать о шпионах. Папа сказал, что их будущее связано с будущим семьи Имамота. Значит, если кто-нибудь докажет, что Имамота всё-таки шпионы, папа останется без работы. Им снова придётся переезжать. И может на новом месте не будет таких замечательных возможностей, как школьный оркестр или собственный дом. Позже, когда она подбирала себе одежду для школы, мысли всё время возвращались к шпионам. Шпионы всегда ходят в чёрном? Или они днём одеваются как все, а шпионскую одежду носят по ночам, когда занимаются своими шпионскими делами? Может, чёрная одежда служит доказательством. Ночью Айви всё время просыпалась, И в понедельник утром проснулась слишком рано. И всё-таки она не так нервничала, как обычно перед первым днём в новой школе. По крайней мере, не придётся плутать в незнакомом месте и гадать, где сесть в столовой и с кем играть на перемене. Там будет Сёузен. Мама проводила Айву до дороги и дождалась, пока подъедет старенький школьный автобус. Айва поцеловала её на прощание и поднялась по ступенькам автобуса. Сиузен вскочила и замахала ей. Айви прошла по проходу и села на свободное сиденье рядом с Сиузен. Привет, Сиузен сжала её руку. Нервничаешь? Волнуюсь, ответила Айви. И радуюсь, что мы вместе. Автобус урча мотором поехал дальше по просёлочным дорогам, собирая учеников. Айви и Сиузен обсуждали, как устроить в телеге клуб вместо форта. Наконец автобус остановился перед школой имени Линкольна. Несколько учеников двинулись к выходу, а кое-кто остался сидеть. Айви тоже встала и пошла за Сьюзен по проходу. Сьюзен вышла через переднюю дверь, но когда Айви хотела последовать за ней, водитель протянул руку и не пустил её. "А вы куда, девушка?" Сьюзен обернулась, удивлённо глядя на Айви. Потом встрепенулась, словно что-то сообразив, Сьюза набросилась к водителю: "Ой, она просто пересаживается на передние сиденья". "Да", иви она матнула головой, показывая, куда Айви нужно сесть. "Займёшь мне место на обратном пути, хорошо? Автобус сначала подъедет к Вашеи школе, так что ты в него сядешь раньше меня". И она сбежала поступеньком, потом помахал рукой Стрелога, оглядываясь на Айви: "К Вашеи школе? Что это значит?" Водитель закрыл двери. "Подождите", крикнула Айви. "Я учусь в школе Линкольна, в пятом классе". Водитель взял в руки планшет и пробежал его глазами. "Ivy Lopes, да? Это основная школа Линкольна. А тебе надо в вспомогательную школу для американизации. Следующая остановка". "Как это американизация? Она и так американка". Автобус покатился дальше. Его так качало, что Айви еле удержалась на ногах. на кое как добралась до переднего сиденья несколько мальчишек у входа в основную школу замахали в свет автобусов и громко запели у старого Макдоナルда ферма была я-я чип-чип-чип а ей стало трудно дышать наверняка тут какая-то ошибка она оглянулась на других учеников которые остались в автобусе никто не беспокоился Ши болтали друг с другом и смеялись, как будто ничего особенного не происходит. Ещё через несколько миль автобус остановился, двери открылись и водитель объявил: "Школа Линкольн вспомогательная". Айви увидела в окно длинное приземистое здание с шиферной крышей посреди пустого поля. Ни газонов, ни герани с розами, ни пальм, и это её школа. Больше похоже на склад сельскохозяйственной техники. Тут Айви наконец заметила, что все оставшиеся в автобусе ученики, как и те, что толпились у входа в школу, очень похожи между собой: темно-волосые, кареглазые, смуглые, как и она сама. Какой-то мальчик остановился рядом с ней и улыбаясь показал в сторону двери. Айви молча вышла из автобуса. Стоя на обочине, она разглядывала школу. Поток учеников и родителей обтекал её с обеих сторон. Тот мальчик опять подошёл к ней. "Я, Игнасио. Ты первый день у нас. Откуда приехала?" исфресно ответила Аиве. "Ты что, не знала, что тут две разные школы?" Аиве покачала головой, глядя в землю. Лицо у неё горело. "Ты в каком классе?" "В пятом. А я в шестом." Ваша учительница мисс Армело, она тебе понравится. Я в прошлом году у неё учился. То есть понравится, если ты хорошо учишься. Айви гордо выпрямилась. В прошлой школе у меня были лучшие отметки в классе. Игнасио выпятил грудь. А я быстрее всех бегаю в трёх кругах, побил рекорд по бегу среди школьников. У меня медаль есть. Айви скрестила руки на груди. А меня приглашали выступать на радио. Игнасио засмеялся. Пошли радиозвезда. Я тебе покажу, где ваш класс. Можешь не спрашивать, сразу скажу: "Да, здесь всё так плохо, как кажется на вид". Но после уроков можно ходить в основную школу, заниматься спортом или музыкой. Айви пошла за ним. "Но я и так уже американка и говорю по-английски". "Я тоже". "Тогда почему мы должны здесь учиться?" Он пожал плечами и показал в дальний конец коридора. "Шестнадцатый кабинет. Пока, до встречи". Айви, заглядывая во все классы подряд, наконец добралась до своего. Мисс Кармала, ходенькая женщина с завязанными в узел чёрными волосами, приветливо с ней поздоровалась и нашла свободную парту около окна. Игнасио сказал правду. Учительница была очень славная, но она не позволяла забегать вперёд по учебнику. Всё утро Айви первой заканчивала задания по любым предметам, Ещё Дина, сложив руки перед собой и глядя на пустое бурое поле за окном. Почему Сюзан не сказала ей про две разные школы? Вела себя так, словно им предстоит учиться в одном и том же классе. Разве нет? Говорила, что они каждый день будут видеться, или она просто имела в виду, что они вместе будут ездить в автобусе. В обеденную перемену все ели за столами во дворе, а Эви сидела одна. Я разглядывал так называемую площадку для игр, заросший сорняками кусок земли, огороженный проволочной сеткой. Ни асфальта, ни классиков, ни травы, ни бейсбола. Сразу за игровой площадкой начинался большой курятник. Там квахтали и что-то клевали куры, из-за забор летели перья. Понятно теперь, почему мальчишки в основной школе пели про Макдоナルда и его фирму. Айви вынула из кармана губную гармошку, чтобы напомнить себе, всё-таки она что-то значит. При первых звуках мелодии у неё в душе вспыхнула искра отваги. И тут порыв ветра принёс у воню с курятника. Айви чуть не стошнило. Глубоко дышать было невозможно. И она поскорее убрала гармонику. Весь день Мисс Кармала занималась повторением английского с теми, кто плохо на нём говорил. Айвик чуть не заснула со скуки, но когда её вызвали, она правильно отвечала на все вопросы и закончила упражнение за несколько минут. В конце учебного года Мисс Кармала подозвала Айвик к своему столу. "Дорогая, ты отлично говоришь по-английски. Я думаю, тебе не нужно повторять упражнения каждый день. Да, мисс Кармелла. Я родилась в Соединённых Штатах и хорошо говорю по-английски. Вижу. Я думаю, тебе лучше заняться чем-нибудь другим. Польза будет больше. Айвина радостью хмыкнула. Спасибо, мисс Кармелла. Я так и знала, что тут какая-то ошибка. Мисс Кармелла кивнула. Ты не против после большой перемены помогать в третьем классе? Но мисс Алаписка очень нужен переводчик. Айви нахмурилась. Переводчик, я думала вы меня отправите в основную школу. Ах, нет, дорогая, это невозможно. Будешь помогать учить малышей английскому. Хочешь быть помощницей учителя? Можешь приступить завтра после большой перемены. Айви кивнула и вернулась на место, чувствуя, как полыхают щёки и еле сдерживая злые слёзы. Она снова уставилась в окно, И стала думать о том, чем могла бы заниматься после большой перемены, если бы училась в основной школе. Она не знала точно, что именно теряет, но не сомневалась, это куда увлекательнее, чем помогать учительнице третьего класса. После уроков, когда Айви уже вышла из школы, кто-то сунул ей в руку листок с информацией об организационном собрании оркестра в четверг. Она сунула листок в карман. Стоя в очереди на автобусной остановке, она увидела, как мимо проехал молодой человек на велосипеде. Он быстро крутил педали, штанины его синих джинсов были подвязаны верёвочками на щиколотках, чтобы их не защемило между спицами. На нём была синяя кепка с какой-то эмблемой, а на плече висела кожаная сумка. Если бы у Айвы был велосипед, Она могла бы ездить на нём в школу, чтобы не страдать от унижения в автобусе и не слышать дразнилки мальчишка за основной. В автобусе рядом с ней села совсем маленькая девочка, может из подготовительного класса, а Айви даже пробовать не стала занять место для Сёзен. У основной школы в автобус хлынула толпа учеников, все держали такие же листочки с призывом вступать в оркестр. Айви перехватила встревоженный взгляд Сёзен, На ответ только кивнула на свою соседку и пожала плечами. Всю дорогу домой Айви упорно смотрела в окно. Разве не мог хоть кто-нибудь рассказать им с мамой и папой ядуг в школах Сьюзен, Миссис Ворд, Бертина, Гильерма, или они не знают, что в других районах Калифорнии все учатся вместе? Не понимает как-то унизительно снова она еле справилась со слезами. Когда Айви шла по проходу к дверям, Сьюзан сказал: "Айви, пока, до завтра". "Пока", ответила она, отворачиваясь. Было стыдно видеть, что Сьюзан её жалеет. Когда двери автобуса закрылись у неё за спиной и раздался шум мотора, у неё словно гора с плеч свалилась. Потом она увидела, что в нескольких шагах от дороги стоит мама, улыбаясь и раскинув руки ей навстречу. Тут все загнанные вглубь чувства наконец прорвались наружу, и Айви разрыдалась.